История вторая. Хочу всё и сразу. Фантазии о всемогуществе. Кстати, могу в следующий раз захватить свою карту желаний. Сказал мне на прощание С, обаятельный молодой мужчина, только что ставший моим клиентом. После того, как я закрыла за ним дверь, мне понадобилось немного перевести дух. Наша работа ещё даже не началась. Случилось лишь первая установочная встреча, а я уже оказалась буквально засыpana его весьма амбициозными планами по покорению мира. Звучало всё очень логично. У С была конкретная последовательность действий: как за год параллельно с основной работой создать бизнес, который позволит ему зарабатывать в разы больше, чем сейчас. Он прошёл ряд курсов на тему денежного мышления, визуализации желаний и управления реальностью. Речь мужчины была полна громких высказываний вроде быть в потоке, найти ресурс, позволить богатству войти в мою жизнь. Я называю такие выражения большие магические фразы. Звучат впечатляюще, но как будто заимствованы из волшебной реальности. Не хватает только добавить "страх тебе дох" и выдернуть волосок из бороды какого-нибудь старца. Мужчина выглядел полностью готовым к светлому будущему, которое в ярких красках рисовал Он с такой уверенностью говорил о своих перспективах, что возникало впечатление, будто всё это находится на расстоянии вытянутой руки, на кончиках его пальцев. Единственной проблемой было то, что он никак не мог приступить к делу. Он готовился, проводил мысленные эксперименты, ещё немного планировал, потом чуть-чуть корректировал стратегию, но никак не брался за то, о чём достаточно вдохновенно рассуждал. Много лет мужчина был недоволен своей жизнью, однако ничего не менял. Он долгое время не мог добиться повышения на работе, хотя, по его словам, всячески намекал на это руководство. Его последние отношения закончились из-за того, что девушка ждала дальнейших шагов, которых от «С» все не следовало. У нее копились претензии, выслушивая которые, мой клиент будто замирал и уходил в себя. Вспоминая о бывшей возлюбленной, мужчина отмечал, что представлял их вместе, Но что-то не давало ему произнести слова о конкретных планах на будущее. Чуствовалось, что рассказывать о фактах мужчине не очень нравилось, и было как будто скучно. Информация появлялась только после моих уточняющих вопросов. Тогда как беседа о планах и мечтах шла легко, словно С был в своей стихии. Относительно запроса на терапию он упомянул, что хотел бы иметь более стабильную мотивацию к тому, что делает. То есть его симптомом было угасание импульса к действию, невозможность быть продуктивным долгосрочно. Оставшись одна в кабинете, я начала прислушиваться к своим чувствам. В психологии для этого есть термин контрперенос. Простыми словами, это означает комплекс чувств, мыслей и ощущений, которые клиент вызывает у терапевта, бессознательная реакция на то, что он транслирует, переносит. Чтобы лучше понять человека, мы время от времени включаем этот специальный контрпереносный радар. Например, бывает клиент делится своими переживаниями, а терапевт через контрперенос вдруг испытывает раздражение. Это может означать, что клиент впал в позицию жертвы и не просто рассказывает о своих тревогах, а пытается переложить решение собственных проблем на специалиста. В его рассказе словно есть бессознательное послание. Вы должны что-то с этим сделать. Подобные ощущения, возникающие у специалиста, важны с диагностической точки зрения, ведь они дают информацию о том, как клиент выстраивает контакты с другими людьми и как он устроен. Контрперенос нередко обсуждают на супервизиях или же вдумчиво анализируют самостоятельно. Супервизия от латинского supervidere обозревать сверху. Речь идёт о работе психолога с супервизантом, с более опытным коллегой, супервизором, который помогает разобрать ситуации из практики и увидеть клиентские случаи более объёмно. Благодаря этому психолог действует эффективнее. Прислушавшись к чувствам, возникшим в контакте с клиентом, я отметила замешательство, пустоту, ощущение рассеивающегося тумана, как будто закончилось интересное кино или увлекательное представление. У меня вдруг всплыло одно детское воспоминание. Спонтанные ассоциации, воспоминания и метафоры, связанные с клиентом, ещё один помощник в глубинной работе с психикой. Они поднимаются из бессознательного как реакция на человека, а значит, могут дать информацию о нём просто на уровне интуиции, а не логического суждения. Итак, картина была такая: мне 8 лет, я обожаю Britney Spears и постоянно смотрю её клипы. Я люблю включать видео на кассете, когда никого нет дома, и повторять танцы популярной певиц. В какой-то момент возникает стойкое ощущение, что я могу взять и воспроизвести пируэт из телевизора просто по памяти, словно выгрузив их из своей головы. У меня полная уверенность, что я могу, например, выполнить любой сложный трюк и даже сесть на шпагат. Я воодушевлённо решаюсь попробовать, но ничего не получается. Я обескуражена, не понимаю, как такое возможно. В голове я могу всё, а в реальности нет. Подобная детская уверенность называется фантазией о всемогуществе. Она максимально проявлена в самом раннем возрасте и с годами постепенно уходит. Изначально младенец всецело уверен, что мир ему подчиняется. Языковый чило слово уверен, так как это больше похоже на чувство, а не на мысль. Ведь у младенцев ещё нет внутренней речи, а значит и мышления. Стоит ребёнку заплакать, как взрослые начинают проверять: не голоден ли он, не жарко ли ему, не нужно ли поменять памперс. Потребности удовлетворяются как по мановению волшебной палочки. Реальность словно находится во власти малыша. По мере взросления это чувство угасает. Ребёнок начинает замечать, что мама отдельный человек. Иногда она подходит не сразу или даёт не то, что он требовал. То есть не все желания ребёнка оказываются удовлетворены, а значит он увы совсем не всемогущ. Осколки этой фантазии часто сохраняются и в подростковом возрасте. Воображаемое управление реальностью характерно также для примитивных народностей. Я вспоминаю рассказ одного из моих учителей. Преподаватель был психологом, антропологом, специалистом по африканским ритуалам. Как-то раз на лекции он рассказывал о магических обрядах племени в Африке. Чтобы защитить ребёнка от нападения леопарда, члены общины клали малыша на землю, очерчивали силой от его тела и дорисовывали хвост. Теперь они считали, что леопард не нападёт, поскольку будет считать ребёнка своим. Люди верили, что такими простыми действиями могут влиять на реальность. Преподаватель привёл удивительный пример и из своей жизни. Он учился в начальной школе, когда началась Вторая мировая война. В месте, где они находились, случались авианалеты. Заслышав звук сирен, пожилая женщина с мальчиком спускались в подвал и в страхе сидели там. Мой учитель вспоминал, чтобы защититься от взрыва, он колдовал, держал кулаки сжатыми так, чтобы большие пальцы были внутри ладони. Все его детское сознание было убеждено, что если сжать руки таким образом, Бомба не попадет в их здание. И действительно, раз за разом они оставались целы и невредимы. Преподаватель привел эти два примера, чтобы показать, как мы можем фантазировать о влиянии на мир, особенно если речь идет о детской психике или об экстремальной ситуации. Все эти истории про Бритни Спирс и мои танцы, про африканского мальчика и леопарда, про ребенка, отгоняющего авиаудары с силой рук, всплывали передо мной при размышлении о клиенте. Я мысленно предположила, что Эс по какой-то причине тоже мог проваливаться в фантазию о всемогуществе, но не спешила с выводами. Мне показалось верной стратегией дать этому мотиву развернуться в полном объёме и посмотреть, что из этого выйдет. Вообще, фантазия о безграничном влиянии на реальность возникает у многих, причём они касаются не только сферы достижений. Одни фантазируют, что можно принудить другого человека полюбить их, Другие уверены, что можно бесконечно тратить свои физические и психические ресурсы и жалеть времени на восстановление, заставляя себя быть сверхпродуктивным. Третьи замахиваются на власть над жизнью и смертью, словно примеряя на себя роль Бога. Например, начинающие врачи часто испытывают глубокое чувство вины, если сделали все возможное, а человеку не помогло. Хотя еще Гиппократ говорил «Medicus curat natura sanat». «Врач лечит, природа исцеляет». Эта фраза дает нам понять, что доктор способен сделать многое. Поставить правильный диагноз, дать лекарство, провести операцию, но результат излечения все же не в полной мере в его руках, ведь невозможно повлиять на реакцию организма и некоторые внешние обстоятельства. В кинематографе тоже есть разного рода иллюстрации к фантазии о всемогуществе. Один голливудский фильм с Джимом Керри в главной роли Как и называется Брюс Всемогущий. В нём главный герой мечтает стать легендой журналистики и постоянно сетует на несправедливость судьбы, а получив возможность управлять всем, сталкивается с огромной ответственностью за свои действия и в конечном итоге оказывается не готов нести такое бремя. По мере взросления жизнь учит нас, что мы не имеем безграничной власти над окружающим миром, но у нас есть свой круг влияния. то, что нам подвластно и за что мы можем отвечать. В психологии это называется внутренним локусом контроля. Например, мысль женщины: "Женить его на себе через полгода" вне локуса контроля, так как брак допровольное дело двух людей. Внутри локуса будет формулировка вроде: "Сходить с ним на свидание, быть приветливой и открытой, дать возможность отношениям естественно развиваться". Вот ещё один пример из сферы работы. Абстрактное желание стать богатым и знаменитым за пределами внутреннего локуса контроля. Зато идея у меня есть: такие-то навыки, я постараюсь сделать их полезными для максимального количества людей это как раз внутренний локус. Знаменитая фраза Марка Аврелия: "Делай что должно и будь что будет" учит нас определять свою зону влияния, но не проваливаться в фантазию о всемогуществе. Это изречение всем известно, тем не менее люди пытаются расширять свою зону контроля до бесконечности и в итоге сталкиваются с разочарованием, гневом, обидой, тревогой. Давайте снова представим картинку с айсбергом, чтобы понять, как всё это устроено на уровне личности. На верхушке, там, где находится эго, расположилось всемогущество, а под водой, там, где находится самость, скрывается огромная глубина беспомощности. Как у ребёнка, у которого ещё не сформировалась граница между "я" и внешним миром, есть ощущение всемогущества, так и у взрослого человека с подобной фантазией тоже будто бы нет ограничений. Его эго не знает о существовании нижней части айсберга, где находится часть психики, определяющая его выбор и поведение. В глубинных слоях психики при этом обычно скрыта беспомощная часть, о ней мы совсем скоро поговорим. Большое количество современных курсов и книг подпитывают иллюзию, будто можно изменить реальность силой мысли, а все ограничения находятся внутри нас. Всё это имеет место, но является несколько однобоким взглядом на мир. Тем, кто совсем потерял веру в себя и перестал мечтать, такое программирование безусловно может пойти на пользу. Но какую злую шутку подобное внушение играет с людьми вроде моего клиента? всё дальше и дальше отдаляя их от действий в реальном мире. Почему такие фантазии захватывают взрослых людей? Корни этого обычно лежат в нашем детстве. Если мы в какой-то момент оказались беспомощны перед ситуацией, экстремальный пример история моего преподавателя, описанная ранее, или взяли всю ответственность за что-то на себя, то внутри психике может случиться радикальный раскол на две части: не могу ничего и могу всё. В первом случае беспомощность станет нашим я, а всемогущество уйдёт в тень. Во втором наоборот, скрывая слабую часть себя, человек окажется захвачен идей, что всё ему подвластно. Нужна лишь сила воли или сила мысли. Тогда он будет требовать от себя и от мира невозможного, не соглашаясь с ограничениями. В качестве образного примера мне вспоминается эолова арфа Древний инструмент названный в честь повелителя ветров Эола. Арфа издаёт звуки без музыканта, потому что на ней играет сам ветер. Она представляет собой резонатор, узкий деревянный ящик с отверстием, внутри которого натянуты струны, издающие звуки при колебании. Человек, столкнувшийся в детстве с чувством крайней беспомощности, либо сам становится арфой, на которой жизнь играет без его активного участия. либо верит, что он и есть повелитель ветров Эол. В жизни подобное может случиться по целому ряду причин. Например, если ребёнка слишком рано и резко отрывают от мамы и оставляют жить с бабушкой. Малыш чувствует, что он ни на что не влияет и идентифицируется с беспомощностью, особенно если бабушка будет подливать масло в огонь фразами вроде: "Повесили тебя на мою шею" и соответствующим отношением. Другой вариант тяжёлый развод родителей. В такой ситуации ребёнок может взять всю вину и ответственность на себя, на фантазировать своё всемогущество в духе, если бы тогда я сделал то и это, они бы остались вместе. Ещё одна типичная ситуация непредсказуемые родители, страдающие психическими расстройствами или зависимостями, эмоционально неустойчивые, с которыми не знаешь, чего ожидать, за что тебе прилетит и насколько сильно, за что похвалят, а что останется без внимания. В этом случае ребёнок может и вовсе грезить, что он на самом деле супергерой, просто обстоятельства не дают ему возможности быть собой, воображать себя Гарри Поттером, мальчиком-волшебником, живущим в чулане под лестницей. В случае с моим клиентом причиной была непредсказуемость взрослых, которая и сформировала у ребёнка скрытое чувство беспомощности в сочетании с иллюзией всемогущества. Его отец страдал алкоголизмом, из-за чего всей семье постоянно приходилось быть начеку. Мальчик никогда не знал, что ждёт его по возвращении из школы. Будет дома спокойно или он обнаружит погром, устроенный с бутылками отца. И главное, будет ли всё в порядке с мамой. Эс рассказала о своём магическом ритуале, которым он по пути из школы как бы влиял на обстановку дома. Чтобы наколдовать затишье, нужно было ни разу не засмеяться и не улыбнуться, пока идёшь из школы. Внутри его детской психики это как-то связалось с поговоркой: "Много посмеёшься, плакать будешь", которую он однажды услышал. Частенько С даже отказывался идти вместе с друзьями, чтобы те не нароком не насмешили его и не разрушили магию. Точно так же мальчик был уверен, что именно он в случае чего может спасти мать и утехамерить отца. А факту он, конечно, был маленькой эоловой арфой во власти обстоятельств, но в фантазиях представлял себя повелителем ветров, Эолом. Эти воспоминания всплыли далеко не сразу. Эс совсем не хотел говорить о своём детстве, ведь он собирался посвящать сессии лишь профессиональным планам и вопросам мотивации, полностью игнорируя свою беспомощную часть. Но именно она нуждалась в контакте, бережном уходе и лечении. А его грёзы были лишь компенсацией и прикрытием, чтобы ни в коем случае не дать появиться тому тревожному, беспокоящемуся за маму школьнику, который запрещал себе улыбаться. Верхушкой айсберга было то, что его фантазии никак не воплощались в реальность. Подводная же часть психики была им неизвестна. На поверхности он всё понимал, но почему-то ничего не мог сделать, чтобы оказаться там, где хочет. Разговорами про мотивацию С сам от себя скрывал, что нуждается в помощи. Психика создала надёжные защиты от слишком быстрого приближения к болезненным историям. Сначала нам нужно было построить устойчивый контакт, чтобы затем из бессознательного могли подняться темы, не дающие мужчине спокойно жить. Долгие недели мы с клиентом рассуждали о будущих успехах и амбициозных планах, пока он не почувствовал, что мы говорим обо всём серьёзно. Крайне важно внимательно и со всем уважением относиться к каждому слову человека, даже если он мечтает о полёте на Марс. Ведь за такими картинами скрываются тайные желания, нереализованный потенциал и даже проверка психолога на предмет того, можно ли ему доверять. Тема, связанная с психотравмирующим опытом его детства, уже была обозначена, но мы всё кружили вокруг. И вот однажды С пришёл на сессию и рассказал весьма необычный сон. В нём мужчина был одиноким пиратом с деревянной ногой, плывущим на потрёпанном корабле. Путешествие было долгим, его измучила жажда. В какой-то момент С вспомнил, что внизу в каюте находится бутылка с водой. Он с трудом спустился, начал пить, но там оказался алкоголь, что вызвало чувство отвращения. Тут волны качнули корабль, и он беспомощно упал плашмя, потеряв свой протез. От этого мужчина проснулся. Меня очень заинтересовал этот сон. Во-первых, потому что он явно вызывал у клиента чувства во время рассказа. С выглядел озадаченным и растерянным. Во-вторых, это был первый сон, полный богатой символики. Пират, деревянная нога, каюта где-то в глубине судна, жажда, море. И это падение, вызвавшее пробуждение. Я чувствовала тут что-то значимое, схожее ощущал и мой клиент. Нечто беспомощное, неприятное для Эс, стыдное и одинокое хотело занять своё место в терапии. Нам предстояло разобраться с метафорическим посланием сновидения и разгадать его смысл. Именно с этим сном к Эс пришло осознание, что бессознательное существует и как-то влияет на него, а значит, надо разбираться с подводной частью айсберга. Мы начали говорить об алкоголе, оказавшемся в ёмкости вместо воды. И мой клиент стал эмоционально углубляться в рассказы об отце, а не просто констатировать происходившее как сухой факт биографии. Предъявив свою беспомощную часть аллегорично в виде одинокого пирата, он словно ощутил, что теперь о таком говорить безопасно. Так делают дети, когда в третьем лице рассказывают о том, что натворили, и тем самым проверяют реакцию взрослого. Мы обсуждали отсутствие ноги у пирата как символа уязвимости. Отсутствие устойчивой опоры. Мне сразу вспомнились былины про Илью Муромца, который 33 года пролежал на печи из-за того, что ноги у него были как плетё, а затем однажды обрёл силы, благодаря вдохновившим его старцам-путникам, и отправился на подвиги. Этот былинный герой хороший образец того, как можно встать на ноги при изначальной беспомощности, но не в фантазиях, а в реальности. О былие Муромце мы совсем скоро поговорим подробнее. Дальше Эс предстояло разобраться с несколькими задачами: интегрировать подавленную беспомощную часть в недостижимый образ сильного мужчины, легализовать пробы, ошибки, усталость, провалы, разрешить тревоге, стыду и остальным переживаниям быть, дать всему этому жить в доме вместе с эго, позволив разным психическим процессам естественно взаимодействовать между собой. Ведь именно выселение неприглядных для эго-чувств раздувало планы, которые никак не воплощались. Перейти от фантазии о всемогуществе к позиции «я могу», обозначив границы влияния на реальность. Я называю это состояние «я могущество». Простыми словами, нужно спуститься с небес на землю, где большие дела часто требуют большого времени. Но если планомерно ими заниматься, Человек в любом случае увидит плоды чего никогда не случится при масштабном планировании исключительно у себя в голове. Согласиться, что некоторые события случаются без каких бы то ни было причин. В них никто не виноват, ни сам человек, ни окружающий мир. Для краткости повествования и экономии вашего времени я не буду углубляться в подробности еженедельного труда, проделанного эс во время терапии. Мы много работали с его внутренним ребёнком, погружались в детали негативного детского опыта, искали параллели с тем, как он мыслит, чувствует и ведёт себя сейчас. Расскажу лишь о том, что в конечном итоге сработало, то есть как Эс примирил беспомощную и всемогущую части друг с другом и начал действовать. С легализацией беспомощности нам значительно помог Леонардо Ди Каприо. И техника, которую мы назовём залечь в ложечь. В чём её суть? Возможно, вы смотрели фильм Выживший. Его сюжет таков. XIX век, долина реки Миссури. Охотник на пушных зверей Ди Каприо попадает в лапы медведицы. Последствия столкновения серьёзны. У охотника глубокие кровоточащие раны на шее и спине, но он жив. Далее случается череда драматичных событий. Ради наживы товарищи предают главного героя, его сына убивают, а самого бросают умирать. Затем его начинают преследовать индейцы, и чего только с ним не случается. Он то он тонет в ледяной реке, то едва обсохнув у костра попадает под стрельбу неугомонных индейцев, то начинается буря, и его заносит снегом. В общем, страдает по полной. В какой-то момент у зрителя возникает вопрос: ну сколько можно? Но невзгоды главного героя продолжаются. Его подлечивает и обогревает случайный путник, но как только охотник приходит в себя, преследование врагов возобновляется. Побитый, переломанный, он крадёт у индейца лошадь и снова в погоню. Лошадь несётся и срывается с отвесной скалы высотой с многоэтажный дом. Бедное животное падает камнем в пропасть, а выживший, пролетев несколько метров, скатывается по гигантской сосне в снег. И тут случается удивительное. Погони нет, лошадь уже мертва. Как чувствует себя человек после гибели сына, а такими дведи преследований и наконец падения с обрыва можно только догадываться. В итоге герой вскрывает ножом тело ещё тёплой лошади, вынимает внутренние органы, раздевается догола, забирается в тёплую полость живота и засыпает в беспамятстве, а проснувшись, видит, что наступила оттепель. Использование кинематографических, мифологических или сказочных сюжетов один из моих любимых приёмов в терапии. Он помогает людям увидеть свою ситуацию шире и объединить рациональное и эмоциональное восприятие. Так случилось и здесь. Мы с С использовали метафору залегания в ложеть очень по-разному. И как символ беспомощности из-за обстоятельств, и как синоним времени для себя. Сама терапия на какое-то время для С стала залеганием в лошадь. Моему клиенту требовалось свободное и безопасное пространство, где он мог быть слабым, где его не стыдили и не оценивали. В его жизни такого никогда не происходило. Символически нужно было место, где он мог обнажить себя, как это сделал герой фильма в критический момент. С начал терапию и вовремя залёг в лошадь. Но как же много людей, гонимых своими комплексами и травмами детства, то пытаются скакать на мёртвом коне, то в изнеможении бредут по снегу, вместо того, чтобы позаботиться о себе и дождаться оттепели. Символически она означает подъём психической энергии по аналогии с пробуждением природы весной. Залегать в ложеть нужно, когда вы чувствуете, что бежите, сломя голову, непонятно от чего и неизвестно куда, когда вы обессилены, Когда у вас уйма планов, но делается из них 1%, хорошо и вовсе сделать залегание в лошадь регулярной практикой. Тогда не нужно будет пытаться ещё больше замотивировать себя, снова и снова искать очередной способ повышения продуктивности. Вы просто дадите своей психике то, что принадлежит ей по праву ритмичность деятельности, моменты единения с собой, периоды задумчивости. Меня всегда поражают попытки людей полностью искоренить из своей повседневности время для восстановления и ориентировки на местности. Мы пытаемся превратить жизнь в спринт, хотя на самом деле это марафон, а потом удивляемся, почему случился упадок сил. Мой клиент постепенно позволил себе быть слабым, неуверенным, обнажённым, то есть обычным живым человеком. Разрешая себе становиться таким в терапии, видя, что его никто не осуждает, а наоборот, с уважением относятся к его непростой работе над собой, эс и сам стал принимать эту свою часть. Настало время переходить к я могуществу. Давайте посмотрим, в чём принципиальное отличие я могущества от всемогущества. Оно отталкивается от изначальной точки. Важно принимать её со всей серьёзностью и уважением к обстоятельствам. Согласитесь, есть большая разница спокойно учиться в университете, будучи беззаботным студентом с собственной квартирой и на полном попечении родителей, или же как Катерина из фильма Москва слезам не верит, по ночам в общежитии готовится к парам с новорождённым ребёнком на руках. чтобы утром поспав пару часов идти на занятия и потом на подработку. Я могущество включает в себя этап пробывания, проверки мысленных гипотез в реальности. И именно благодаря этому оно, в отличие от всемогущества, растёт по мере получения позитивного опыта. Всемогущество же или раздувается до бесконечности у нас в голове, или превращается в беспомощность при осознании, что в реальности ничего не сделано. Подобный принцип пробования используется, например, в программировании, где перед коммерческим релизом продукта выпускают так называемую бета-версию, даже если она сырая и работает не идеально. Контакт с реальностью дает бесценный опыт и помогает определить, на что следует сделать упор. Если с темой беспомощности нам помог выживший в диких лесах Ди Каприо, то, разбираясь в вопросах «Я могущество», Я предложила эс присмотреться к уже упомянутому Илье Муромцу. Сюжет там развивался следующим образом. К былинному герою, который больше 30 лет не мог ходить из-за слабости ног, однажды пришли в гости старцы и попросили поднести им воды. Будущий богатырь сказал, что не может этого сделать, так как он не ходит. На что путники ответили: "А ты, Илья, попробуй сперва, тогда и говори". То есть герою было сказано взять и сделать, прежде чем признаваться в беспомощности. И у него получилось. В сказке говорится, что Илья Муромец соскочил с лавки и побежал, как будто всегда бегал, почувствовав при этом силу богатырскую, и она нарастала по мере того, как он делал старцам подношение. Это простое по форме, но такое непростое по эмоциональному содержанию действие может многое изменить. Но сколько всего нужно преодолеть в себе, чтобы сделать первый шаг? Что если ноги не пойдут? Если я упаду на полпути, если чары рассеются и я снова стану беспомощным? Все эти сомнения могут заставлять нас не вставать с печи, лишь бы не сталкиваться с невыносимым разочарованием. Живя в фантазиях, мы избегаем контакта с реальностью, так как в ней всё может пойти не по плану. Этого боится наша беспомощная часть, которая когда-то была в ужасе от невозможности справиться с обстоятельствами. Рискнув попробовать, мы постепенно накапливаем позитивный опыт и ощущение, что хоть и не всё, но многое нам по силам. Моему клиенту С было непросто усвоить эту идею. Ведь мечты можно конструировать как угодно, в жизни же мы действуем на пересечении трёх сфер: нашего влияния, влияния других людей и случайности. По мере того, как он чувствовал, что сможет поддержать свою беспомощную часть в случае провала, этап пробования перестал быть таким пугающим. Планы Эс постепенно сделалис приземлённые. Они не утратили амбициозности, просто обрели реалистичные очертания, что привело к действиям здесь и сейчас. Вместо того, чтобы грезить о покупке дома в модной курортной зоне, Ос начал присматриваться к приобретению квартиры в хорошем районе своего города. Более активно стал прощупывать почву на работе. Оказалось, руководитель и не планировал давать ему повышение, так как у С не хватало управленческих навыков. Осознав, что это действительно так, мой клиент пошёл на курсы повышения квалификации, а затем и вовсе сменил работу с повышением оклада. Подобные ситуации больше не выглядели для мужчины как поражение или беспомощность. Не означало это и отказа от мечтаний. У Эс по-прежнему были далеко идущие планы. Он лишь стал вступать в отношения с реальностью, работать с тем, что есть. Вместо я все могу, свободно летающие фантазии, стало появляться я могу, конкретный список дел. Хорошим дополнением здесь будет метафора возделывания огорода. Она тоже взращивает я могущество и искореняет несбыточные мечты. Как человеку, который провёл большую часть детства в деревне, мне этот образ очень близок. Когда у тебя небольшой участок, дюжина курицы, одна корова, ты очень чётко осознаёшь, что имеется ровно столько и никак не больше. За лето ты можешь превратить свою землю в несколько мешков картошки, куриц в яйца, а корову в молоко. Это вся магия, которая тебе доступна. Ты не можешь сделать так, чтобы корова за день превратилась в стадо. А картошка появилась за неделю, как бы тяжело ни трудился. Возделывая своё хозяйство изо дня в день и имея некоторую коммерческую жилку, можно действительно превратить огород в плантацию, курец в птицефабрику, а корову в молочную ферму. Но на всё это нужно время и силы. Как важно бывает обратиться к таким простым земным образам, если мы хотим, чтобы дело двигалось здесь, в реальности, а не у нас в голове. В этом плане мне также близка история Скарлетт О'Хары из Унесённых ветром. В середине фильма мы видим героиню, чьё родовое поместье практически разрушено войной. Матери Скарлетт нет в живых, отец обезумел, но девушка не фантазирует о былом или несуществующем. О том, чего уже нет или ещё нет. Она начинает возделывать свой огород, наводит порядок, занимается земледелием, шьёт платья из штор. Проходит один год, второй, и мы видим, как сильно у героини меняется жизнь. У неё появляется свой бизнес, а домашний быт восстанавливается до приемлемого уровня. И наконец, при отказе от всемогущества очень важно согласиться, что многие вещи просто случаются в жизни, и в этом нет никакой логики. Отец моего клиента мог оказаться трезвым просто потому, что в тот день был закрыт магазин. Авиаудар мог миновать моего учителя Просто потому, что пилот полетел в другую сторону. Участники этих событий не могли на них повлиять силой мысли. Они всё же оставались эоловыми арфами, на которых играли трагические обстоятельства, хотя бы потому, что на тот момент были не самостоятельными детьми. Подобное согласие с одной стороны будто делает нас безоружными перед лицом событий, с другой снимает с нас ответственность за то, в чём мы не виноваты. и что не могли предотвратить. В истории Эс психические защиты были построены таким образом, чтобы не видеть правду. И только бережное отношение к своей беспомощной части, осторожное исследование событий прошлого, снов, фантазий, позволили человеку в своём темпе выйти из жизненного тупика. Этот сюжет не обязательно окажется целиком и полностью созвучен тому, что происходит с вами. Но если вы замечаете, что и в вас есть две части, одна из которых будто беспомощна, а вторая стремится мочь все, то залегание в лошадь и переход к я-могуществу с помощью метафоры возделывания своего земельного участка и метода Ильи Муромца «Попробуй, а потом говори» вероятно подтолкнут вас сдвинуться с места и начать воплощать задуманное. Чтобы лучше понять, какие у вас отношения со всемогуществом и беспомощностью, предложу ряд вопросов к размышлению. Вопрос первый. Представьте, что вам надо отобразить вашу беспомощность в кино. Что за персонаж это мог бы быть? Какие у него качества? Какие чувства он у вас вызывает? В чём нуждается? Вопрос второй. Какие обстоятельства когда-то оказались сильнее вас? Сколько вам было лет и как вы пытались справиться с ними? Вопрос третий. Вспомните, когда вы ставили себе нереалистичные планки, не замечая собственных ограничений. Какие мысли и чувства не давали вам выбрать посильную задачу? Вопрос четвёртый. В каких сферах жизни вы избегаете возделывания участка, мечтая, что можно сразу прыскачить на много шагов вперёд? Затем попробуйте обозначить доступные сейчас действия и заниматься только этими задачами, как если бы это были границы вашего огорода, за пределы которого нельзя заходить. Продвинутый уровень. Позволять себе думать только о том, что подвластно лично вам здесь и сейчас. Оставляй остальные размышления за забором. Вопрос пятый. Какое залегание в лошадь требуется вам на регулярной основе? Будет ли это отдых, моменты уединения или, например, позволение себе обнажать чувства перед близкими?